Это глава двенадцатая, в которой повествуется о страхах девичих и семейном позоре, который удается обратить во благо. И гнев небес обрушился на стель, огонь столь яростный, что не осталось бы ничего живого, ни человека, ни лошади. Но воздела тогда великая мать руки и приняла пламя. унила его, успокоила, а после поделила меж своими дочерями, связав их кровью и силой. Сказания о диких кочевых народах Кои продолжают прозибать в тьме невежества, собранные и записанные скромным путешественником Анушаром Ирхашским для благодарных потомков. Гремей Либарабаны Уже второй день гремели. Дым костров ложился на седые травы, мешаясь с предрассветными туманами. Пахло огнем и степью, сырой землей, людьми, лошадьми. Отец, устроившись на высоком помосте, смотрел прямо. Лицо его было неподвижно, да и сам он казался статуей. Одной из тех, что скрываются в старом городе. Тетя Ники покосилась, пытаясь смирить дрожь в руках. Страшно, всё ещё страшно. Несмотря на горький травяной отвар, который поднесли ей, от отвара появилась непривычная лёгкость в теле, и мысли стали путанными. Хотелось спать, но вот страх никуда не исчез. Ничего, надо просто потерпеть. Она сможет, она ведь дочь хагана. Барабаны смолкли, и стал слышен протяжный крик сокола где-то там в поднебесье. Солнце выглянуло, плеснув золотом на облака, и степь очнулась, и люди. Встал отец, поднялись сыновья, плоть от плоти, сила от силы. Знак, что крепок великий род, что с ним ещё милость матери степей, а стало быть и благословение. Семеро братьев, и все похожи друг на друга, пусть и рождены от разных матерей. Тёмные лица ветром обласканы, тёмные глаза, тёмные волосы, и рядом с ними Она, тетеньике, смотрится чуждой. Может, в этом всё дело, в том, что ошибся отец, взяв в свой шатёр жену чужого племени. Е об этом говорили, и братья в том числе, особенно когда стало понятно, что и она, тетеньика, тоже лишена что силы, что благословения, слабая, хрупкая, никчёмная. Но пока об этом знают лишь они всего дня. Голос отца Оседлал ветер, и тот покорился, стих, не рискуя потревожить и орлиные перья в волосах. «Великий день!» Он подал знак, и Тетти Ники поднялась. В голове все еще шумело, и тело, ее тело, не слушалось. Оно казалось таким, таким чужим. Она подняла руку, поднесла к лицу. Какая смешная, особенно пальцы. И Тетти Ники с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Отец нахмурился слегка, и она поспешно спрятала руку за спину. Потерпеть. Сегодня, сегодня великий день. Ей выберут мужа, и она наконец покинет шатёр, чтобы занять место достойной дочери кагана. Правда, всё равно страшно. Дома к ней хотя бы привыкли, терпели её и слабости, и никчёмность, а вот как примут в доме мужа? Да, точно страшно и смешно. Отец говорит, надо слушать, только не получается. Слова скачут словно горох. Горох теть-теньке не любила. От него живот пучит. А он всё говорит и говорит, о матери степей, которая благословит брак и даст теть-теньке многих сыновей, и о том, что 2 дня лучшие воины показывали удел свою, и что-то там ещё показывали. Копья. Да, копья точно. На скаку поднимали пушистый лисьий хвост и еще... Да чего ж путано все? Надо держаться. И она стиснула зубы, а ведь говорила, что не нужны травы. Она справится. И справилась бы, но старая шаушан, которая еще к матери Теттиники приставлена была, а уж ее растила с малых лет, стерва еще та, конечно, поднесла чашу и выпить заставила. Сказала, что только так и получится, что сама Теттиники дурной крови. И если не травы, то все это увидят. Позор случится. Или хуже того, вдруг да возникнут сомнения в том, что рот у лахтай по праву выседает на белой кашме. Страшно. Она стиснула кулаки. «И пусть великая мать сама изберет достойного!» – завершил речь отец, и тут же взвыли рога степных туров. От звука их громкого тетенеке покачнулось, но устояло. Брат подхватил младший. Уже недолго, мягко произнёс он. Вытерпи. Танрак, рождённый старшей женой, любимый. Он отличался необычайной мягкостью нрава. Отцу это не нравилось, но Танрак, пожалуй, единственный из всех спокойно выносил и отцовское недовольство, и гнев его. И ныне позволил себе обнять сестру. Ты просто сядешь и все. Помнишь, мы садились. Она помнила. Позволь лошади идти. А она пойдет? Пойдет. И поверь, выбери того, кто припас самое вкусное угощение. А мужчина, который знает, что нужно лошадям, и с женщиной разберется. Тетти Ники выдавила слабую улыбку. Оставалось надеяться, что он прав. И ещё на милость богини, которая быть может и не слишком рада этой никчёмной дочери, но ведь мать степей обо всех заботится. А теть-Тенике, она разве не заслужила заботы? Идём. Брат осторожно сжал ладошку. Это не сложно, ты сумеешь. На самом деле ты очень храбра. Он говорил очень тихо, но теть-Теники -ти слышала, слушала и шла послушно. Правда, ноги заплетались и были неправильными. Но это от трав. А по узкому коридору вели лошадь. И, и это была не та лошадь. Тише. Голос брата дрогнул. Это все равно просто лошадь. Обыкновенная. Да и нет. Поверь, она ничем не отличается от той. Врешь. Тихо произнесла тетя Ники. Немного, но ты просто представь, что это твой листик. Не выйдет. Листик. Она другая. И мастью, и норовом. И потому-то тетти Ники сумела сесть ей на спину. Пусть не сама, а с помощью брата. Пусть он и ходил рядом, держал. Но ведь сумела же. И будь у них чуть больше времени, она бы... Она бы справилась. Но листик, который должны были привезти, где она? И почему по коридору вели кобылу той самой редкой масти, что... Что... Это она придумала, старуха. Она всегда-то ненавидела тетти Ники. И... И как быть? Тетя Ники завороженно смотрела на лошадь, ее бока отливали золотом, позвякивали колокольчики, плетенные в гриву, нервно подрагивали уши, которые кобылица то прижимала к голове одновременно скаля зубы, то поднимала, прислушиваясь ко всему. Она ведь дикая? Когда ее забрали из табуна? И вовсе садился ли кто-нибудь на широкую ее спину? И... и как быть... «Это лучшая кобыла в моих табунах», – сказал отец, глядя куда-то поверх голов. «Но для любимой дочери мне ничего не жаль». Тетя Ники едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Она впилась в руку брата, а тот молчал, и только слышно было, как колотится сердце. Чье? Его? Ее? Лошади? «Ей тоже страшно. Брат все-таки заговорил. Посмотри». Она не привыкла, чтоб так, чтоб столько людей вокруг, и шум, и запахи. Её всё это пугает не меньше, чем тебя. И что делать? Подойди. Он сам подвёл те теники. Пусть это и было нарушением обычая, но молчат, а они идут. И чем ближе подходят, тем узкая грудь и шея, гнутая лебяжья, лоснится от пота. Кобылица мелко вздрагивает и перебирает ногами, тонкие коки Всегда удивляла, что лошадь большая, а ноги тонкие. Как только держится, оскалилась, всхрапнула, попятилась, но они позволили, держат крепко. "Тише", произнёс брат очень мягко, и не понять, кому он это говорил, тетеньке или кобылице. Как её зовут? "Аганёк", тетеньке с трудом говорила, язык сделался тяжёлым, да и не только он, но ей хватило сил протянуть руку и раскрыть ладонь. корочка хлеба, пара крупиц соли, брат посоветовал. Листик Б потянулась к угощению, она брала его осторожно одними губами, а это клацнуло зубами. Пугает. Тише. Она старалась подражать брату, тот всегда ладил с лошадьми, и руку протянула, коснулась гладкой шеи, какая горячая. И лошадь замерла, прижав уши к голове. Глаза ее, налитые кровью, вращались. Из ноздрей вырывалось дыхание, сиплое. А главное, все смотрят. Это старуха. Тетя Ники поняла, что умрет. Вот здесь, на глазах у всех. Или лошадь ее убьет, или отец. Тут же пришло понимание, что отца она боялась куда сильнее. И старуха придумала. Она протянула кусок хлеба к лошадиной морде, и та вдруг, Подалась, коснулась ладони, толкнула, но хлеб взяла, тоже аккуратно, и в душе вспыхнул робкий огонек надежды. «Может и так, я с ней разберусь», — пообещал брат, «а ты, ты просто не бойся, лошади чувствуют страх». Тетя Ники кивнула. Он это говорил, ни раз и ни два, и она тоже повторяла всякий раз, но одно дело знать, а совсем другое справиться, в том числе и со страхом. Она сглотнула ком в горле и провела ладонью по шее. «Успокойся, моя хорошая, я не сделаю тебе дурного, мы подружимся. Хочешь, я расчешу твою гриву?» Лошадь слушала, и когда тетя Ники запела, слова она знала давно, но почему-то с песней никогда не получалось, сбивалась постоянно, и собственный голос казался не таким, неправильным, а теперь вот вышла, и лошадь слушала, и не только лошадь, тихо как. Она погладила и бок сквозь белоснежное покрывало, которым накрыли лошадиную спину. Сейчас надо вдохнуть, сказать себе, что это... это просто лошадь, а тетя Ники сумеет. Вдохнуть, вдеть ногу в стремя и рывок. Тишина. Лошадь от неожиданности приседает, готовая взвиться на дыбы. Она почти дикая, но теперь... Теперь нет обратного пути, и Титинике ложится на спину, обнимает шею руками и шепчет, шепчет слова древней песни, дарованной их народу во усмирение табунов. Наверное, в этих словах что-то есть, если кобылица успокаивается и вздыхает так почти покорно и голову склоняет. "Отпускайте", голос отца доносится откуда-то издалека, и хочется обернуться, но нельзя. Песня не должна смолкнуть. Пусть язык и тяжел, Из-за трав тех, что горечью сводят горло. Но нельзя. Если Тетя Ники замолчит, То лошадь очнется и сбросит. Страшно. Первый шаг. И она сжимает ногами лошадиные бока. Покрывало скользкое, А поводье ненадежное. И Тетя Ники лежит, Уткнувшись лицом в гриву. Та пахнет хлебом и медом, И еще степью. Она чувствует спиной напряжённые взгляды: отец, братья. У тебя всё получится, улыбается Танрак. Ты умница, да или нет? Лошадь ступает, теперь её ведёт песня, и ещё воля матери степей. Кому как не ей знать, кто достоин высокой чести. Не думать, петь, закрыть глаза. Они выстроились кругом, те, кто пожелал взять себе в жёны дочь хагана. Первый ухто, богатырь. Он силён, он так силён, что даже поборол старшего из братьев. И ещё степного льва, ожерелье из клыков которого носит на шее. Его кожу цветом меди украшают шрамы. У него три жены, но он достаточно богат, чтобы поставить шёлковый шатёр для четвёртой. Он смотрит строго и тетя -ти Нике едва не сбивается. Но нет, лошадь проходит. Арга, сын старейшины Арга, один из многих, ибо род Арга велик. Арга младший молод, но уже заслужил славу доброго охотника. Лук в его руках поет, а стрелы летят без промаха. Еще он красив, и многие девы были бы рады протянуть ему руку, но лошадь идет. А в сердце пусто. Они мелькают, лица которых так много. И кто-то протягивает руку, пытаясь приманить лошадь. Кто-то шепчет, кто-то улыбается. Но та идет. И идет. И почти доходит до конца круга. А сердце сжимает страх. Что будет, если... Лучше не думать, не сбиваться. И тетя Ники цепляется за слова. Уже не глядя на людей, цепляется за поводья, за белое покрывало. Вот, почти уже. Неужели? Здесь ведь собрались лучшие из лучших. Неужели нет среди них достойного? Или есть? Или дело в том, что это она, тетя Ники, недостойна? Мать теперь заботится обо всех своих детях. Двое остались. И оба незнакомы. Но если поставили их в самый конец, стало быть, она не успевает додумать. Потому как вдруг совсем рядом раздается хлопок. Звук резкий и громкий, и песня обрывается, а кобылица, словно разом очнувшись, встаёт на дыбы. И если в первое мгновение у тетеньки получается удержаться на такой гладкой спине, то дальше лошадь бросается в сторону и в другую. Она танцует, с каждым движением, располяясь всё больше, и из глотки лошадины доносится хрип. Люди разбегаются, кто-то кричит: И надо справиться, надо запеть, но слова не идут. Она их забыла. Как вовсе возможно такое, чтобы забыть слова? Как лошадь взвивается в свечку, чтобы тут же поддать задом, и чудом, только чудом выходит удержаться на спине, воют рога, зачем? И мелькают тонкие, но такие сильные лошадиные ноги. Опять тетеньки почти видят, как круглые копыта вымазанные красной краской месяц землю. Она... она должна справиться, должна. И почти выходит, но что-то лопается, и она все-таки падает вместе с покрывалом на землю. И рядом тяжело бухает копыта. Как тогда, совсем как тогда. Страх сковывает, и тетя Ники сворачивается в клубок. Она понимает, что нужно уходить, что пока ей везет и лошадь... Она не успевает додумать. Лошадь хрипит и падает на нее, и течет что-то горячее, очень горячее. Тетя Ники бы закричала, если бы могла, но она не могла. Она просто сидела и ждала. Чего? Чьи-то сильные руки вздернули ее, и покрывало отбросили, и тряхнули. Жива? Голос снова далекий и злой. Тетя Ники втянула голову в плечи. Больно? Никто никогда не спрашивал, больно ли ей. И не щупал. Нельзя щупать девушку, если она не жена и даже не невеста. Где ударила? Темные глаза смотрят строго, но злости в них нет. А что? Беспокойство? Тетя Ники качает головой. Не, ут, ут. Она замолкает, понимая, что не способна произнести ни слова. Испугалась. Нельзя признаваться в страхе и слабость показывать. Ее слабость? Слабость всего рода. но она кивает. Ничего, все хорошо, девочка. Ее, наконец, отпускают, но она не способна стоять. И этот человек, кто он? Кажется, один из женихов, но незнакомый, а стало быть не такой знатной и важной, чтобы имя его было произнесено отцом. Не позволяет упасть. Сише, сейчас. Ее подхватывают на руки и несут к помосту. Краем глаза тетя Ники успевает увидеть лошадь. Та вытянулась на песке, такая красивая и мёртвая. Её глаза были широко распахнуты, а вокруг разливалась лужа крови. Не смотри, не надо. Лошадь обезумела. Пришлось выбирать. Сказали ей. А отец Теники подумалось, что отец предпочёл бы другой выбор. Её возвращают. Брату. Жива? Тихо спрашивает тангар. И кивает тому, другому. Спасибо. Воин не слишком молод, и собой не сказать, чтобы хорош. Его кожа темна, и шрамов на ней множество. Но нет ни украшений, ни зубов зверей, ничего-то, кроме, пожалуй, тонкой золотой пластины с синим камнем. Тамга, и выходит, что он... Спасибо. У нее все-таки выходит заговорить, хотя появляется чувство, что рот заполняет слюна, и вкус у нее неправильный. Не такой. Вкус крови. Как вас зовут? Она успевает спросить до того, как подходит отец, и ответ получает. Умар, сильный. Он и вправду силён, и ещё воин. Это тетя Нике поняла, но Умар отступает с поклоном. Правда, в нём нет поспешности, да и глубины не хватает. Но отец слишком зол, чтобы обратить внимание на подобные мелочи. Убери её. Звучит это резко. И танрак не спорит. Он уносит тетеньки и остаётся с ней в шатре, где девочки расплетают косы и оттирают с кожи лошадиную кровь. Он сидит и молчит и не обращает внимания на недовольное шипение старухи, а та рада и радости не скрывает. Проклятая! Эти слова змеями вползают в уши. Все теперь увидели все. Наверное, стоило бы испугаться. Все и вправду увидели, что она, тетя Ники, труслива и слаба, не способна справиться с лошадью. И теперь, в лучшем случае, ее ждет незавидная судьба пустоцвета. Кто захочет смешать свою кровь с такой вот дурной? Уйдут женихи, и отец отошлет тетя Ники в дальнее стойбище, где вовсе о ней забудут. Все будет хорошо. Брат касается руки. А ты, старая змея, смотри! найду на тебя управу старуха опять шипит только уже всё равно травы наконец действуют и тетеньки проваливается в глубокий сон